Глава 9 Я иду тебя искать. Поднялась по привычке с первыми петухами. В такое время особняк по обыкновению еще спал. Рано просыпались только кухарка да личная служанка Глеция и Лукстер, чтобы натаскать своей госпоже воды для принятия ванны. Но и они еще не поднялись, когда скрытая меховым плащом, под которым пряталась ряса послушницы, я как мышка покидала территорию особняка через калитку. При себе имела оба законченных портрета. Они нужны были мне в городе, и именно по этой причине я вчера не отдала их дедушке. Намеревалась отыскать некроманта сама. Этой ночью он мне даже приснился. Проснувшись, я первым делом подумала, что охотник приходил по-настоящему, но нет. Окно было заперто на щеколду изнутри, а карандаш лежал там, где я вчера его оставила, на тумбочке. Искренне надеялась, что маг навестил меня во сне не для того, чтобы проститься. Верила, что он жив. Очень сильно хотела в это верить. За ночь снега выпало столько, что он забирался при ходьбе в невысокие ботинки, но я не останавливалась. Шла быстро, внимательно смотрела по сторонам и прислушивалась к малейшим звукам. Теперь я знала, что при необходимости вампиры действительно могли бродить среди живых при свете дня, и это знание заставляло меня действовать осторожнее. Крепко сжимая пальцами в одном кармане флакон со святой водой, а в другом серебряный крест на порванной цепочке, я гулко выдохнула, когда без приключений добралась до городских ворот. Здесь жизнь уже начинала потихоньку кипеть. В такой час по делам спешили в основном мужчины, но по пути к рынку мне попались и две женщины, суетливо заталкивающие в дармес троих детей. По привязанным к крыше и запяткам сундукам сразу стало понятно, что все они отправлялись в долгий путь. Вероятно, переезжали, как и другие жители Интервая, те, кто мог себе это позволить. «Извините, а вы не видели этого молодого мужчину? Он вам не встречался на улице?» Приставала я к прохожим, буквально преграждая им дорогу. Заприметив себе место на перекрёстке между широкими рядами рыночной площади, я стояла чуть в стороне и совала своё художество под нос всем мимо проходящим. Энтузиазм и воодушевление начали заканчиваться примерно через три часа бесполезных расспросов. Как на мой взгляд, некромант являлся личностью приметной, но казалось, что в целом городе его не видел никто и ни разу. Но не приснился же он мне и в ту ночь тоже. Я бы точно с вампирами сама не расправилась. Быстро пообедав в таверне недалеко от рынка, я поправила неудобный апостольник, вновь плотно скрывая светлые волосы. До сих пор мне изрядно везло, и меня никто не узнавал в наряде послушницы, не кидался ко мне с криками «Охотница!». Правда, косились с интересом. Своему монастыря или какой захудалой циркушке в интервайе давно не имелось. Для разнообразия, решив продолжить свои приставания на другой улице, поближе к респектабельным домам, Я уже собиралась отойти от таверны, когда случайно заметила на углу противоположного дома знакомый профиль. Просто выхватила его взглядом из толпы и замерла, будто пораженная тем, что некромант действительно существует. Словно почуяв на себе мой прямой недоверчивый взгляд, охотник обернулся. Я мгновенно сорвалась с места, но и он стоять не подумал. «А ну стой, зараза такая, стой, сказала!» Изо всех сил бежала я, подхватив мешающиеся полы плаща и рясы. Тяжелые ткани то и дело выскальзывали из пальцев, кулема подали к моим ногам, но я упрямо поднимала их, задирала еще выше, шокируя мирных горожан как своим экстравагантным внешним видом, так и поведением мнимой послушницы. Такая, по идее, в отличие от меня, должна была идти мирно и степенно, чтобы не уронить достоинство и честь всех представительниц Всевышнего. Но о какой степенности и размеренности могла идти речь, если б бессовестный некромант, чтобы ему споткнуться два раза, так и норовил скрыться от меня? Нет, по оживленной улице он совсем не бежал. По ощущениям шел, совершенно не напрягаясь, даже не прибавив скорости, будто и не слыша моих воплей. Но я-то точно знала, что он меня увидел. «Раступись, дорогу!» — кричала я, огибая шумную реку из прохожих. При виде сумасшедшей монахини люди в основном старались уйти в бок. То и дело, маневрируя по разным сторонам, я тем не менее не спускала глаз широкой спины в плаще. И именно это стало моей главной ошибкой. Спившись напряженным взглядом в голову в капюшоне, я следила за некромантом, не моргая, боялась выпустить его из виду даже на миг. Но неожиданно врезалась в непреодолимое препятствие. Оно будто стена взялось непонятно откуда. Меня резко откинуло на брусчатку, практически отбросило. Больно ударившись мягким местом, я глухо выругалась и зло взглянула на того, кто стал моей преградой на пути к справедливости. И тотчас же лишилась голоса, растеряла всю браваду, обомлела, не понимая, как могу видеть его здесь мазнув по мне абсолютно безразличным взглядом, даже не попытавшись помочь, не то что извиниться. Мимо меня прошел изрядно отощавший, потерявший аристократический лоск, будто постаревший на целое десятилетие Галец и Лукстер. Но не дедушка Евгони, нет, это был его сын, мой отец. Стоило ему пройти мимо, вновь скрыться под глубоким капюшоном выцветшего потертого плаща, как я словно очнулась. Взвившись на ноги, догнала его в три шага, напрочь позабыв об убегающем от меня некроманте. «Колец и лукстер!» — окликнула его, накрепко схватив за руку. Но резко, стремительно обернувшись, он вырвал свою костлявую кисть из моего цепкого захвата. «Вы обознались!» — буркнул он, не посмотрев на меня, и ускорил шаг. А я так и осталась стоять, ошалела, глядя ему вслед. «Не смогла бы никогда объяснить, что сейчас творилось у меня в душе». Я знала, что мой отец преступник из-за собственной страсти, пленивший императрицу на долгие годы. Я знала, что его лишили титула, денег, земель и отослали до конца жизни трудиться на каменоломнях. Я все это знала. Но вот он находился здесь, посреди самой оживленной улицы Интервая, снова видел меня, но замечать не хотел и опять уходил. Понимание, что он теперь беглый каторжник, пришло мгновенно. Ещё через миг я осознала, что он скрывается, наверняка ищет крышу над головой и не имеет ни гроша на еду, но не чувствовала к нему ни капли жалости. Единственное, что я испытала, это всеобъемлющую злость. Отыскав взглядом небольшой камень, я подняла его, прицелилась, размахнулась и бросила. Попала точно в спину, меткости мне было не занимать, но с места больше не сдвинулась. Почувствовав удар, Галец и Лукстер остановился и дёрнулся. Ждала, что он обернется, что, наконец, взглянет на меня, но, сделав вид, будто ничего не произошло, он просто продолжил свой путь. «Трус!» — прокричала я, едва сдерживая слезы. Отвернувшись, смахнув слезу, медленно побрела в противоположную сторону, туда, куда ушел некромант. Самое обидное, что парня из-за этой заминки я тоже упустила. Сколько бы ни всматривалась сквозь пелену слез в улицы, шедших мимо горожан, тот самый плащ, тот самый профиль больше на глаза не попадался. Бегать, искать кого-то почему-то совсем расхотелось. Теперь убедилась, что некромант жив и еще в городе, а значит, найти его я смогу и завтра. Энтервай оказался совсем маленьким городком, и мест для ночевки для того, кто просто проезжал мимо, здесь имелось не так уж много. Разочаровавшись в целом в этом дне, я грузно опустилась на ближайшую лавку. Сама не поняла, как оказалась в парке. С неба белоснежными крупными хлопьями неспешно сыпался снег. Воздух был морозным, свежим. По дорожкам между спящими деревьями тут и там шли люди. Они не обращали на меня никакого внимания, не желали разделить со мной мои обиды. Перед расплывшимся взором предстала чужая рука. Кто-то совсем воспитанный неожиданно протянул мне носовой платок. заканчивая рыдать, щеки замерзнут», — глухо проговорил некромант. «Ничего я не рыдаю», — громко шмыгнула я носом, высморкалась и с благодарностью протянула платок обратно. э, -э нет, оставь себе» предложил он в конец вежливо. Кивнув, я высморкалась еще раз и убрала платок в карман плаща. Мы помолчали. Я опять шмыгнула носом. Да брось, первый раз вижу, чтобы по мне так убивались. Подумаешь, не догнала. В следующий раз обязательно догонишь. Я даже поддамся. Правда, правда. Я посмотрела на него, не скрывая недоумения. Это он сейчас о чем? Для порядка шмыгнула носом еще раз. «И вообще, ты меня, считай, уже поймала!» Вдруг взял он меня за руку. Мои пальцы утонули в его ладони. При свете дня некромант показался мне чрезвычайно бледным. Я бы даже сказала, что он походил на умертвее, но рука была теплой, по крайней мере, теплее, чем у меня. Успокоилась. Спросил охотник ласково. «Угу», подтвердила я и для надежности кивнула. «Отлично». Удовлетворившись моим ответом, молодой мужчина улыбнулся одним уголком губ. «Тогда скажи мне, малышка, а какого трупа ты здесь потеряла, а? Я тебе что сказал? Чтобы носа за забор не выказывала?» Я бомлела в тот же миг, смотрела на мага расширившимися от ужаса глазами. «Это что получается?» «Это он, получается, все-таки приходил ко мне в спальню этой ночью?» «Да как он посмел, да...» «Живо домой, и чтоб больше не высовывалось, пока я не разрешу», скомандовал тоном, нетерпящим возражений. А я собиралась возмутиться. Даже открыла было рот. Мне столько всего следовало сказать некроманту. Но тут же его беззвучно захлопнула захлопнула против воли. И со скамейки поднялась против воли. И к выходу из парка зашагала. Буквально задыхалась от возмущения. Пыталась хотя бы обернуться, но тщетно. Так и добрела удрученно до городских ворот. Свернув на знакомую тропинку, укрытую притоптанным за день белым полотном, я неторопливо дошла до калитки. Снег по-прежнему валил крупными хлопьями, но опускался медленно, не перекрывал обзор. За городом вообще оказалось совершенно безветренно, что бывало крайне редко. И я бы, быть может, даже насладилась прекрасными сказочными видами и относительно тёплой погодой, но меня так исковывала чужая магия. Отпустила лишь тогда, когда я прошла за калитку и заперла её за собой. Желание немедленно вернуться обратно в город возникло в тот же миг. Тем более, что в особняке меня однозначно поджидала головомойка. Но, увы. Время точно было потеряно. Где мне снова искать некроманта, я вообще не представляла. Да и подготовиться следовало. Чтобы пленить его, мне требовалось раздобыть где-то антимагические наручники. Такими жандармы всегда сковывали преступников с магическими способностями. Как ни странно, в своих подозрениях насчет скандала я оказалась права. Но даже не осознавала до какой степени. «Ты! Что ты натворила, мерзавка?» Обрушился на меня визгливый крик, стоило мне лишь появиться в холле крепости. «Да я же только в дом зашла», — опешила я, пряча под плащом рясу послушницы. А с головы я заранее, еще у калитки, и теперь скрывала его за спиной. «Да ты не в дом зашла, ты мне всю жизнь испортила!» — ревела Глеция разъяренным быком, увидевшим красное исподнее. От того, чтобы она накинулась на меня с кулаками, меня спасла только лестница, быстро спуститься с которой ввиду своих внушительных габаритов женщина никак не могла. Но это пока. Держась за перила обеими руками, она старательно сокращала расстояние, вышагивая вниз по одной ступеньке. «Из-за твоей выходки никто из соседей со мной знаться не хочет. Все боятся, что вампиры со дня на день за ними явятся, и их жизни тоже заодно заберут». На всякий случай, нащупав дверную ручку за спину, я позволила себе напомнить Глеции Лукстера о недавних событиях. «Странно, что вас это стало беспокоить только сейчас». Когда вы у газетчиков банковские чеки, выглядели очень довольны и радостно. О каких банковских чеках речь, Изиабелла? Громом среди ясного неба появился в холле третий голос. Повернув голову в его сторону, я виновато опустила глаза. Быть человеком, из-за которого в этом доме возникают конфликты, мне хотелось меньше всего на свете. Меня и так найдется за что ругать. «Деда Евгони», — начала я, увидев, как Глеция Лукстер стремительно меняет свое направление. Теперь она ступенька за ступенькой поднималась по лестнице вверх, стараясь оказаться от нас как можно дальше. «Иди к себе в комнату, Аиста. С тобой я поговорю позже». «Но деда...» — попытался я сгладить конфликт. Только сама же не знала, что вообще могу сказать. Гляция Лукстер поступила подло, я это понимала отлично, но мне совсем не хотелось, чтобы из-за меня разразился скандал. «Иди в комнату», — повторил мужчина с нажимом. «С тобой я поговорю позже». Мне ничего не оставалось, как действительно уйти. Подняться по лестнице, обойти Глецию, услышать от нее тихая мерзавка и скрыться в коридоре. А затем случился грандиозный скандал.